Глава пятая Манретта выдала мне совковую лопату. — Ты куда обулась-то? Обувь потом не отмоешь! — прикрикнула бабулька, едва я ступила за ворота. Запачить кроссовки не успела. Отскочила в сторону под крик Манретты. — А как? — Горе ты горе! — сразу видно, в городе жила. Поди, еще и слуги были. сымай обутки подворачивая штаны, вот так, вот, вот, другое дело. Я отставила кроссовки в сторону, завернула штаны выше колена и только чудом сдерживая рвотные позывы, вступила в хлюпающую грязь вперемешку, даже думать не хотелось, с чем вперемешку. Свиньи довольно хрюкали, ворочаясь в грязи и по уши ей измазавшись. Я шла с лопатой до дальнего угла загона, словно на эшафот. Не права Монрета насчет моей белорукости, но по сараю я привыкла ходить в резиновых сапогах. Сомневаюсь, что у бабульки не хватило денег на них. В голове мелькнула догадка, что резину тут тоже не изобрели. Все вообще указывало на то, что я попала в жуткое средневековье, только сильно улучшенное магией. Первые метры грязи я соскоблила достаточно быстро с помощью госпожи Монреты. Старушка не отлынивала от работы шла рядом со мной бок о бок, орудуя своей лопатой. Вдвоем мы справились, по ощущениям, за полчаса, к концу которых мои руки мелко дрожали, ноги подкашивались. Бабулька заметила мое состояние и, ничего не спрашивая, предложила перерыв на чай. Я согласилась, да так явно обрадовалась предстоящему чаепитию, что на стол, стоящий прямо в дворе, манрета выставила кучу еды. Я чуть со скамейки не упала, принюхиваясь к чашкам. Передо мной стоял казан с кашей, мясо в горшочке, тарелка со свежими булочками и полная крынка молока. Для приличия, наверное, стоило завести беседу в перерывах между жеванием. Но Монрета ни разу не заговорила за все то время, что я уплетала обед. Не стоило мне так сильно объедаться, вот что я поняла. Желудок с перепугу отказывался работать из-за чего мне даже сидеть было тяжело. Но просто встать и уйти совесть не позволила. Старушка зашла в дом, а с корзиной, прикрытой голубой тряпицей. «Вот, возьми. Тут немного, но на пару дней хватит. А как закончится, снова приходи. Мне помощь часто нужна, когда пирс не приходит». «Выйти его бабушка». Вот так прямо в лоб спросила я. А старушка грустно улыбнулась. — Считай, что так, милая. — Мы знакомы с Пирсом. Он показался мне хорошим мальцом. Я пожала плечами, надеясь показать Манретте свое положительное отношение к пареньку. Морщинистое лицо бабульки просияло. — Ты ж не местная, Алифтиц. Много не знаешь. — Все я знаю. Он мне сам рассказал. Манретта напряглась, задрожавшие руки спрятала под стол. — Вот как? — Да. «И ты поверила?» «А почему нет?» «Тогда не понимаю, почему ты еще не сбежала отсюда с криками?» «Потому что не вижу ничего ужасного в том, что мальчишка с отцом из другого...» «Да ты!» Бабулька взволнованно заозиралась. «Ни слова!» «Простите, я перешла на шепот. Так вы его родная бабушка?» «Нет, конечно. Что ты? Я с младенчества». Я с младенчества этого парнишку выхаживала, пока его отец работу пытался найти. Мальчонка у меня жил, а вот говор где придется. Не могла я его пустить к себе, понимаешь? Меня б тогда вся деревня возненавидела. Пирс и сейчас приходит помогать только по ночам, да пока никто не видит. А говор вообще к моему дому не приближается. В поселке говорят, что мы с ребятенком дружно живем. Да только лишних поводов для сплетен давать нельзя. Не волнуйтесь, я никому не расскажу. Надеюсь. Старушка погрозила мне пальцем. Было видно, что она сильно взволнована и, кажется, вообще жалела, что проговорилась. Говорить ей, что я тоже не измолота, было, по крайней мере, глупо и опасно. эта пирса она с рождения выхаживала, а я и кто? Сразу сдаст властям, ну или не сразу, А когда все сараи ей вычищу, да и не поверит поди вообще, сочтет задержимую. Ну, а Пирс, почему не учился? Это что, дорого? Ну, ты, честное слово, как с неба свалилась. У кого он учиться будет? Преподавателей могут пригласить из столицы. Только знатные, вроде твоего рода. Да не знатного я рода. Я вообще из потерянной на карте земли почти заброшенной деревни. Но Манрете я лишь улыбнулась уголками губ. Да, сбежавшая из дома аристократка. Взбаломошная девица, не желающая выходить замуж за выбранного папенькой. Ну, пусть будет керцога. Потому что по-другому объяснить свою грамотность я не могла. Да и одежду, видимо, тоже. Я все еще сидела за столом с грязными по колено ногами. А вот старушка своей вымыла в тазу с теплой водой, до которого я не добралась. Сил не хватило. Сейчас же, немного посидев и отдышавшись, я сумела добрести до тазика и смыть с себя грязь. Вытереть ноги было нечем, так что я надела носки и кроссовки прямо так. Погода жаркая, высохнут. — Где живешь-то, лифтинг Была раньше в Россином. — Ни разу. А живу в заброшенном доме на отшибе. — Безысходность толкает нас на ужасные вещи. — пробормотала госпожа Монрета, покачивая головой. — Ночевала там уже. — Вы тоже будете убеждать меня в наличии привидений? я усмехнулась, но по спине побежал холодок страха вот сейчас как скажешь, что там и вправду духи живут и что мне делать не буду раз ты сумела провести там целую ночь, значит тебя уже никто и не тронет разозлиый достопочтенного раййндора и тебя бы уже не нашли я так и застыла не дойдя до стола в голосе старушки не было лжи, но печаль мелькнувшая на ее лице испугала манрета словно говорила о ком-то «Близком? Вы что-то знаете, да?» «Даже если и знаю, не скажу. Ни к чему тебя слушать, старушечья рассказы Давай-ка, тебе домой пора, а мне отдыхать. Днем спать нужно, дневной сон сил придает». Уходить без ответов я не хотела, но и бесцеремонно пытать бабульку не могла, поэтому, поблагодарив за корзинку с едой, ушла, пообещав вернуться, как только смогу. Домой шла еле переставляя ноги. Кто такой этот достопочтенный Райндер? Очень надеюсь, с ним никогда не познакомиться. Мимо дома пирса я шла, ну, очень медленно, надеясь, что парнишка выскочит из ворот хотя бы для того, чтобы поздороваться. А вдруг он за ночь решил, что общаться со мной не хочет? Я тогда с ума сойду от одиночества, честное слово, и от страха. Как выведать секреты этого мира, когда ты вообще не можешь говорить правду? Со двора уже знакомого мне дома все еще доносились удары колуна от дерева. Услышав их, в мою голову закралась противная мысль. А чем я буду топиться? Камин в библиотеке, может, и заговоренный, да сам поленья производит, да поджигает, но жить в одной комнате нельзя. Как минимум, нужно отапливать еще и ванную. Какие зимы в молоте, мне неизвестно, но думаю, что ничуть не теплее тех, к которым я привыкла на земле. Переживать об этом до начала лета, в то время как других проблем полно, было глупо. Но всю дорогу до дома я пыталась придумать, как разжиться дровами. «Евлампий, я дома!» – закричала гусёнышу ещё на входе с улицы в гостиную. Птенец меня, конечно, не слышал. До библиотеки ещё целых два коридора, но мне было жизненно необходимо хоть кому-то сообщить о своём возвращении. Огромный дом встретил меня тишиной. «Вот видите, Манрета и Пирс, никаких привидений тут нет». Да и слова старушки о том, что раз я пережила эту ночь, значит, бояться нечего, меня успокоили. Решив, что и спать, и есть я буду в библиотеке, пока не приведу в порядок кухню, я поставила корзинку с едой на стол, клетку с мирно спящим гусёнышем на пол. Евлампию было всё равно, что хозяйка вернулась, а вот я ему обрадовалась, как старому другу. «Поспи пока тут». И погладила клетку, возвращаясь к изучению содержимого корзины. Жалостливая старушка положила мне десяток яиц, пачку макарон, булку хлеба, коробку сливочного масла, соль, сахар, перец и чашку оладьев. На пару дней? Да с таким набором продуктов я неделю проживу. Если есть по чуть-чуть и растягивать на подольше, то вообще запросто. Но к Монретти я все-таки завтра схожу. Не потому, что надеюсь на еще одну корзинку еды а потому что бабушке нужна помощь. Я видела, как ей тяжело. Монрета хоть и выглядит сильной, бодрой старушкой, но усталость в глазах не скрыть. К тому же спрошу, где достать картофель на посадку. Да и семян вроде моркови, лука. Еще бы землю как-то вспахать. Благо участок, хоть и хороший, не сильно завален хламом. Тут есть место для огорода. А если вырастить овощи, то жить станет вообще веселее. Еще меня не покидала мысль насчет птичника. Слова пирса прочно засели в моей голове, а наличие хоть и одного на гуся заставляло поверить в то, что все возможно. Гусей разводить я не буду, наверняка здесь это не выгодно А вот куриц с этими пернатыми можно жить на яйцах и мясе даже в самые тяжелые времена. Еще бы поросенка к зиме подрастить, да на мясо. Я так размечталась, что не заметила, как прошерстила все кладовки, отыскала ведро, кучу тряпок и мешок с окаменевшим порошком воды было полно он прямо не выходя из дома наполнила ведро из ручья отколола кусок порошка растворив его в воде вернулась в библиотеку когда я пришла из поселка не обратила внимания на то что в комнате было освещение от камина, а сейчас застыла с тряпкой в руках глядя на слегка обглившиеся поленья если ты заговоренный так и скажи зашипела я на камин нечего меня пугать и со злостью принялась стирать пыль со всех поверхностей, начиная от входа. Языки пламени заставляли поленья трещать и пищать. И под этот приятный звук, и под этот приятный звук я убрала почти половину библиотеки. Стерла пыль со стен, двери, стола, кресла, дивана. По стеллажам тоже прошлась. А вот за книги взялась, сменив мыльную воду на чистую.